Свидетельские показания перед большим жюри. Офицер Дэвид Финниган вызван в качестве свидетеля 6 июля, подвергся допросу и дал следующие показания. Допрос проводит миссис Уоллес. Доброе утро, офицер Финниган. Доброе утро. Это вы прибыли по вызову в Монгомери Плейс 597 2 июля около 23:45. Да. Почему вызвали полицию? Сообщение о предполагаемом убийстве. Что происходило на месте преступления? Мы с напарником Офицерам Романова вошли в особняк, чтобы помочь офицерам, которые уже прибыли на место преступления. Что вы увидели, войдя в дом? Очень много крови на лестнице и на стенах. Клюшка для гольфа рядом с телом. Офицеры отметили её местоположение, чтобы никто её не трогал. Рядом был муж жертвы. Что-то ещё? Врачи скорой прибыли прямо перед нами. Они пытались реанимировать жертву и остановить кровотечение. Они могли это сделать? Нет. Смерть констатировали на месте. И что вы сделали? Мы с напарником стояли рядом с мужем жертвы, когда на место прибыл помощник окружного прокурора Льюис, детектив Мендес и команда криминалистов криминалисты начали делать снимки, чтобы можно было забрать тело. А что в этот момент делал помощник окружного прокурора Льюис? Просто наблюдал за происходящим. Приехал дежурный из отдела по расследованию убийств, но они не разговаривали. А что делал детектив Мендес? Он говорил с мистером Грейсоном. В какой-то момент мистер Грейсон заплакал или как-то иначе выразил эмоции. Нет. Он шумел, но слёз не было видно. Детективу Мендосу удалось в итоге вывести мистера Грейсона наружу. И я не знаю. Как так? Я получил травму на месте преступления. Как вы получили травму? Мистер Грейсон ударил меня по лицу. Кулаком? Нет. Детектив Мендес положил руку ему на плечо, ну, понимаете, чтобы увести его от тела жены. А мистер Грейсон дёрнулся. Думаю, он сказал что-то типа: "Да пошёл ты" или "Отвали" или что-то типа того. Детективу Мендесу, который попросил его отойти от трупа жены, Да. А что потом случилось? Он резко дёрнулся и попал локтем по лицу, сломав мне нос. Он сделал это умышленно? А как вы думаете? Он же знал, что я там стою. Простите, офицер Финнинган, но моя задача задавать вопросы, не отвечать на них. Мне нужно знать, считаете ли вы это умышленным поступком? Так да, да. По моему мнению, он сделал это нарочно.